Стратегии вспомогательного лечения 1. Рекомендация вспомогательного лечения в случае необходимости. В ДПТ нет никаких противопоказаний для вспомогательного психиатрического лечения, пока оно действительно играет вспомогательную роль по отношению к ДПТ и не претендует на роль основного лечения. Амбулаторные пациенты могут проходить кратковременное стационарное психиатрическое лечение или программы лечения от алкоголизма наркомании если они не пропускают более четырех запланированных еженедельных сеансов ДПТ подряд. Принимать психотропные медикаменты и подвергаться врачебному контролю, участвовать в занятиях по обучению поведенческим навыкам, организованных местными организациями, посещать собрания групп и встречаться со своими консультантами в рамках различных социальных программ, встречаться со специалистами, ответственными за вспомогательное лечение, проходить семейное или профессиональное консультирование, двигательную терапию, а также посещать дневной стационар. Иногда пациенты обращаются в кризисные центры и службу скорой психиатрической помощи. Мой опыт показывает, что любая попытка запретить на лечение приведет либо к обману, либо к открытому бунту пациентов. Поэтому при обычной терапии пограничных пациентов они включены в довольно обширную и сложную структуру психологической и психиатрической помощи. Возможная модель этой структуры представлена на рисунке 15.2. В кружках указаны терапевтические единицы, необходимые для ДПТ в скобках отдельные консультанты вспомогательного лечения. Стратегии вспомогательного лечения представлены в таблице 15.7.